Глава 31 Машина несла меня в сторону пригорода и трущоб, где находился приют. Ехать в общежитие мне не захотелось, да и далеко не факт, что оно все еще работало. Как я понял, всех учеников либо разогнали, либо отправили к магическому барьеру для усиления гарнизонов пограничных городов. Мысли вновь вернулись к разговору с Славскими магами. Могу поспорить на что угодно, что суть этого разговора уже должны были знать все великие семьи пояса. Ну или почти все. Я вспомнил последние новости, связанные с открытым бунтом частей семьи и попыткой захвата властью внутри пояса. Судя по некоторым обмолвкам людей, что встретили нас с Марией, Мятежники попытались захватить здание совета и часть административных построек, но их отбросили. И, исходя из того, с кем я сегодня общался, возвращение домой сильнейшего мага ступени воплощения магии для них оказалось большой неожиданностью. Впрочем, я могу и ошибаться. Мятежники просто могли допустить слишком много ошибок или чего-то не учесть. Все имеет место быть. Ну и не забыл я про откровенные намеки со стороны сильнейшего мага. Принеся клятву, я отсрочил на время неизбежные проблемы, которые должны прийти из-за отказа присоединиться к одной из семей или создания своей. Все это, конечно, замечательно, но зависеть от местной аристократии мне совершенно точно не хотелось. Особенно после этого разговора. И если еще в начале года я бы не знал, как выйти из этой ситуации без потерь, быть то моя независимость или жизни близких, то теперь имелись неплохие варианты. И я сейчас говорю, конечно, про осколок и оставленный там трон. Даже без огромного запаса энергии этот инструмент позволял мне контролировать чуть ли не весь осколок, и защитить его от выцветания. Идеальное место, чтобы основать там свою школу. Я уже несколько раз мысленно примерялся к этому, и теперь эта идея мне казалась более чем удачной. По-хорошему, договориться бы с семьями пояса, но и без их разрешения я смогу обосноваться там». Создать несколько маскирующих доменов достаточно на первое время, а дальше, когда ученики встанут на ноги и при поддержке трона, нам будет не страшно даже объединение сил всех магов пояса. Осталось дело, что называется, за малым. Переехать в приюту у моей семьи и тем, кто захочет к нам присоединиться туда. Наладить быт и жизнь. Что же, думаю, это не самый плохой план. Как там говорил Иван Михайлович, у меня есть пять лет на то, чтобы дать свой ответ. Вот эти пять лет и будем считать крайним сроком для переезда. А пока неплохо сохранить тех, кого я собирался перевозить. Ну и разобраться в вопросе с темными практиками. В идеале так, чтобы они к нам больше не лезли. Как это сделать правильно? У меня пока мысли не было. Об этом придется думать отдельно и хорошо. Да и с поддержкой Трона мне будет куда проще продемонстрировать всю свою силу. Но хотелось бы обойтись без этого. За всеми этими размышлениями я не заметил, как машина завернула в район трущоб и по сторонам начали попадаться обещавшие одно и двухэтажные здания. Привычная уже для меня картина. Здесь, в отличие от центральных районов города, комендантский час соблюдался уже не так тщательно. Время от времени на пути машины попадались одинокие пешеходы, а иногда и целые группы, в основном состоящие из молодых людей. Бунтарский дух в чистом виде. Ну и как мне кажется... Мятежники большую часть своих людей должны были набирать именно из таких вот трущоб. Помимо личных стражей и членов семьи, конечно. Так или иначе, машина завернула, и я оказался возле хорошо знакомого здания приюта. Приехали. Ничего за время моего отсутствия тут не поменялось. Хотя нет, фасад здания явно обновили. Видимо, обещание Заславских помочь приюту не было пустословием. Приятно, конечно. Выйдя из машины, я попрощался со стражами и двинулся к зданию, ощущая восприятием, как за мной следят сразу несколько взглядов, часть из которых направлена совсем не со стороны приюта. И почему-то сомневался, что это были Заславские, уж больно не у меня ощущение. Мысленно пообещав себе разобраться с этим вопросом чуть позже, я подошел к двери и постучался. Дверь тут же отворилась. Ребята видели, как я подходил к дому, и меня уже ждали. — Мастер! — раздался за порогом радостный голос Маковки. — Проходите скорее на улице, нельзя сейчас гулять. — Заходите. Мастер пришел. Встречал меня не только Маковка, но и, похоже, весь приют, включая даже Макса и Игоря, которые по моей просьбе занимались обучением ребят. Ну и сами практиковались в насыщенном природной энергии парке, расположенном на заднем дворе приюта. Последний, оказывается, к приюту никак не относился, но по каким-то странным причинам полностью огорожен и доступ туда был только у сирот. Конечно, раньше туда забредали многие пришлые, молодые люди из трущоб, но после того, как я установил пару сюрпризов, это прекратилось. Простенькие техники иллюзий, но напугать они могли даже слабого мага. Да, я знаю про комендантский час, кивнул пареньку и вошел в коридор, закрывая за собой дверь. Как и предполагал, встречать меня собрались чуть ли не все обитатели приюта. От мало до велика. У груди тут же появилось теплое чувство, как если бы я вновь вернулся в стены школы Меча к своим друзьям и товарищам. Удивительное ощущение. — Ну, и как вы тут? — вопрос я задал Игорю с Максом, стоящими позади за спинами ребят. — Тренируемся помаленьку, как ты и просил. — просто ответил обычно молчаливый Игорь. Ребята и девчата тут толковые, все схватывают на лету. Нам скоро и учить-то их будет нечему. — Да мы и сами недалеко от них ушли, — согласился с ним Макс. — А ты как прошелся за барьером? Из твоего сообщения тулком нельзя было ничего понять. — Пойдемте же, что ли, в столовую. Чего в коридоре-то рассказывать? Только к главе приюта забегу. Она у себя? «Как обычно, работает», — подтвердил стоящий рядом Заноза. «Ладно, тогда встречаемся все в столовой минут через десять». Кивнул я ему и быстрым шагом направился к кабинету старушки. Была пара моментов, которые я хотел у нее узнать. Старушка, как и сказал Заноза, находилась у себя в кабинете она зарылась в какие то бумаги и что то высчитывала на калькуляторе не сразу заметив мое появление похоже никто из ребят не сказал о моем приходе пришлось аккуратно постучать по косяку двери чтобы привлечь к себе внимание старушка подняла взгляд сняла очки чтобы разглядеть кто к ней пожаловал и тут же улыбнулась а андрей вернулся «Проходи». «В поясе, черти, что творится! Цены на еду взлетели до каких-то небывалых цифр. Даже не знаю, как бы мы выживали, если бы ты не сказал нам заранее закупиться». «Не знаю, как тебя благодарить после такого». Пустики. отмахнулся я. «С едой настолько все плохо». «И даже хуже», — вздохнула глава. «Многим уже нечего есть. Весь район сейчас — это одна пороховая бочка. Поднеси к нему спичку и полыхнет». Благородные несколько раз приезжали в район, встречались со смотрящими, уверяли, что скоро все вернется в норму. Пока народ еще сидит по домам, но долго это точно не продлится. Голод может превратить даже самых отъявленных трусов в озлобленных зверей. Я кивнул старушке, соглашаясь. Видел голодные бунты в родном мире боевых искусств. Доставалось даже некоторым кланам и сектам. Можно вспомнить хотя бы восстание архатов когда голодные толпы повели священники-отступники, прорвавшиеся к высочайшим этапам просветления. Умылись кровью все. Несколько школ и сект перестали существовать, хотя, казалось бы, что может сделать обычный человек практику боевых искусств? Оказалось, кое-что может, особенно под предводительством «Безумного Архата», способного усиливать любого, до кого дотронется. Так что бунт обязательно вспыхнет, если проблемы с едой у пояса продлятся еще хотя бы пару недель. Паршиво, что тут еще скажешь. Остается надеяться, что у аристократов все под контролем. Ну и я кое-что вспомнил, раз уж речь зашла о семьях. Я приехал на машине семьи Заславских, она подъехала к приюту, это может стать проблемой? У голову тут же пришла мысль, как здание с детьми штурмуют ненавидящие аристократов люди. Нет, нас трогать никто не станет. У приюта очень хорошая репутация, я сама вырастила многих живущих сейчас в нашем районе. Можешь не беспокоиться. На худой конец умешается смотрящий. Хорошо. Я слегка успокоился, но до конца отбрасывать возможность нападения не стал. Могу я продолжить тренировки, ребят? Планирую задержаться у вас на пару-другую дней. Нужно заняться подготовкой, ребят. Причем всех. Хотя бы немного поднатаскать до того, как появятся проблемы. Ну и плюс ко всему, думалось мне, что долго прохлаждаться здесь я все равно не буду. Орда приближается к поясу, мама и сестра сейчас находятся в одном из пограничных городов, и из-за сестры уехать вглубь территории они не могут. Так что мне в любом случае нужно будет уйти. — Да без проблем, — махнула рукой старушка. «Преподаватели, ребят, сначала всей этой кутерьмы перестали приходить. Все уже порядком обленились. Если не считать занятий с твоими помощниками, они ничем и не заняты». «А как же самоподготовка?» Не смог удержаться от усмешки. «А как ж?» «Конечно, задания даны, все обязаны зубрить». Вот только ты же сам был ребенком, должен осознавать, что происходит в действительности. Понимаешь же? Вот ребята все понимают. Так что можешь заниматься с ними. Спасибо. Я еще раз поблагодарил старушку и вышел из кабинета. А в коридоре меня уже встречали всей дружной делегации и ребята. Мастер, мастер! крикнул возбужденно заноза благодаря вашим записям мы смогли многому научиться хотите покажем я могу кидать шарик энергии представляете все как написано в руководстве бах даже в заборе дырку проделал ага а потом он весь день заделывал ее и по шее от головы получил добавила одна из девочек стоящая рядом Кажется, ее звали Ягодка. А можно и нам с вами позаниматься? Можно, конечно. Не смог удержаться от улыбки и тут же поднял указательный палец. Но! Вначале посмотрю, что получилось у моих учеников. Макс, Игорь, вы же все делали, как я попросил. «Бежаешь, Андрюх», — ответил толстяк, хотя какой там толстяк. Давно уже подтянутый из спортивного вида парень. Сейчас все покажем.